Большой Харитоневский переулок назван по церкви Святого Харитония в Огородниках, 1654 год, снесена в 1935 году, на ее месте школа и памятник Некрасову, 1960 год, скульптор Чайков, архитектор Усачев. проходил по территории Царской Огородной Слободы связывает Чистопрудный бульвар с Садовым кольцом. В XVIII веке название Харитоневского носило часть переулка от бульвара до Церкви Святого Харитония. Второй отрезок назывался Хомутовкой по фамилии одного из дворовладельцев. Уже в XVII веке на землях Слободы стали селиться состоятельные люди. Угол Большого Харитоневского и Большого Козловского переулков занимают палаты Дьяка Ратманова, конец XVII века. В конце 18 века перешедший к князю Козловскому, под номером 21 палаты конца 17 века, первоначальный владелец которых неизвестен, в начале 18 века принадлежали Шафирову, затем Волкову с 1727 года князьям Юсуповым. Вытеснение слабожан знатью продолжалось, и к концу XIX века район стал аристократическим. Участком номер 8 владел граф Санти, в чем доме в 1803-1805 годах жила семья Пушкина. В 1891 году архитектор Корнеев построил там здание бесплатной лечебницы общества военных врачей». Участок номер 12 принадлежал Херасковой, застроен доходными домами – 1911 год, архитектор Геллерих и домом кооператива «Научные работники», 1927 год. Участки номер 21 из 22 по 24 Юсуповым. В доме номер 21 левая часть в 1801-1803 годах жила семья Пушкиных. На участке с 22 по 24 располагался знаменитый Юсуповский сад. В 1895 году на его территории построен городской дом трудолюбия имени Горбовых, архитектор Машков, и комплекс зданий с театром. Средняя часть 1794 год, боковые части 1825-1826 годы, архитекторы Дригалов, Тюрин. С 1836 года — работный дом. В доме советника Месоедова на участке 3-5 жил Боротынский. Сейчас участок застроен домами номер 3 архитектор Петрович из 5 по 7, 1976 год архитекторы Аранаускас, Базанова, Чурилина. Дом номер 17 принадлежал отцу драматурга Сухово-Кобылина. На углу с Малым Харитоневским переулком до 1930-х годов стоял деревянный дом начала XIX века, известный как «Дом Татьяны Лариной». Сейчас на его месте расположен сквер с памятником академику Чеплыгину. 1960 год — скульптор Веленский. В доме номер 1, дробь 5, 1830-е годы находилась редакция газеты «Листок». На рубеже XIX-XX веков и в советский период в этом районе не велось масштабного строительства. К этому времени относятся дома номер 10, особняк фабриканта Грибова, 1900 год, и номер 9, жилой дом, 1927 год, архитектора Дубовской.